Глава 30. Андрей. Раньше я уже сталкивался с перспективой становления отцом. Если честно, то не один раз. Кроме того раза с Алиной, когда я был уверен, что она скрывает от меня беременность и хочет сделать аборт, был еще один случай. Моя тогдашняя девушка сообщила мне о том, что беременна. В тот же вечер, когда я хотел с ней расстаться. Отношения у нас не складывались, любви не было. И хоть мне было жалко разбивать ей сердце, я принял это непростое решение. И тут она сообщает, что беременна. Еще до того, как я смог завести речь о расставании, естественно, я был шокирован. Это был первый раз, когда перспектива продолжения рода замаячила на горизонте. Само собой, я не собирался даже поднимать тему об аборте. По какому праву я могу принуждать девушку к этому? так что я сказал, что возьму на себя всю ответственность. Буду участвовать в жизни малыша, но нам все же надо расстаться. Она разрыдалась и выяснилось, что она знала о моих планах на расставание, поэтому беременность просто придумала. Тогда я впервые задумался, а каково это быть отцом? Второй раз с Алиной. Я собирался завоевать ее сердце, хотел быть отцом нашему малышу. Но она накричала на меня, заявила, что ни о какой беременности и речи быть не может. И вот тогда меня накрыло неожиданное чувство. Я расстроился. Сам от себя такого не ожидал. Я вообще никогда не испытывал к детям большой любви. В мои планы не входил обязательный пункт — потомства. Да, я не исключал такого поворота, но и не стремился к нему. Но когда я думал, что Алина беременна, я представлял, как беру на руки нашего малыша, а она улыбается. Девушка моей мечты родила мне ребенка. Что может быть прекраснее? Позже я, конечно, смирился с тем, что никакого ребенка у Алины нет. Пока нет. Так я решил. И думал, что это к лучшему. У меня есть время заслужить ее прощение, построить с ней отношения. И да, жениться. Потому что, думаю, она та самая. С каждым днем убеждаюсь в этом только сильнее. Я принял решение не рассказывать ей о том, что ко мне вернулись воспоминания. Потому что знал, какая у нее будет реакция. Вот именно такая, как сейчас. Она хлопает глазами, на лице полнейшее недоумение. В руках коробочка с тестом на беременность которая вынуждает меня повторить ее выражение лица. Так мы и стоим, глядя то друг на друга, то на тест. «Какая драма!» — раздался комментарий аптекарши. «Пойдем, Алина». Опомнился я, быстро прикладывая свою карту к терминалу оплаты. Поговорим в машине. До машины мы добрались довольно быстро. Алина села на пассажирское сиденье рядом со мной, щелкнула ремнем безопасности. Я ждал и дождался. Когда ты планировал мне рассказать, а? взорвалась она. Вообще не планировал. Честно ответил я. Ты что, издеваешься, соколов? Знаешь же, как я хотела все вспомнить? Ну, так ты и вспомнила? Без моей помощи! Спокойно заметил я. Если честно, меня это сейчас совершенно не волновало. Все мое внимание. Было сосредоточено на тесте на беременность, коробочку с которым Алина сжимала в руках. Но ты же этого не знал. Если бы я не вспомнила, то ты бы мне вообще никогда не рассказал. Почему же? Думаю, на какой-нибудь из годовщин нашей свадьбы. Ты смеешься надо мной, Соколов? Успокойся, Вишнякова. Я кивнул на тест. Думаю, тебе сейчас нельзя волноваться. Алина озадаченно опустила взгляд на тест. Затем приложила руку к своему животу. «Хочу, чтобы ты знала. Ты и малыш...» «Начал было я. Андрей...» Перебила меня Алина. «Давай сначала убедимся, хорошо?» Я медленно кивнул. Невыраженные чувства так и вертелись на языке, но я заставил себя промолчать и завел мотор. «Едем ко мне», — решительно сказал я. Тут совсем недалеко. Чувствую себя как дома, улыбнулся я, пропуская Алину в свою квартиру. Не получится, пробормотала она. В моей квартире примерно на 10 комнат меньше. У меня всего 4 комнаты. усмехнулся я, проходив в гостиную. Я разулся и прошел вслед за ней. Стиль модерн, прокомментировала Алина. Сейчас угадаю, ты такое не любишь? Да нет, просто непривычно. Что это за странная ветка? Она кивнула на скульптуру в углу гостиной. Она представляла собой дерево из глины, чьи ветки были устремлены исключительно вверх. Символизирует стремление к идеалу. Пояснил я. Мило, но надо табличку повесить, а то так сразу и не разберешь. Знаешь что? Я надеюсь, что однажды у этой квартиры появится хозяйка и она сможет тут все изменить, я дам ей полную свободу». «А если она выкинет ветку?» — усмехнулась Алина. «Не думаю, но у нее будет такое право». Алина поймала мой взгляд, и, к своему счастью, я увидел в ее глазах тепло. «Ладно», — неуверенно пожала плечами Алина. «Я пойду и...» Она не закончила мысль, но и так было ясно, что речь о тесте. «В общем, пойду я пока» ванная по коридору и направо я даже не думал что время может тянуться так медленно секунды превратились в минуты минуты в часы я боялся что тест окажется положительным ведь это так все усложнит но как же сильно я хотел чтобы тест оказался положительным я никогда еще ничего не хотел сильнее наконец щелкнул замок в ванной Я устремился туда не в силах больше ждать в гостиной. «Ну, Алина, что там?» Алина смыла с себя косметику. На ее лице блестели мелкие капельки воды. Глаза ее теперь выглядели меньше, губы бледнее, а на коже стали заметны мелкие веснушки. У меня аж сердце быстрее забилось, прямо как у мальчишки. Какая же она прекрасная! Он отрицательный. И тут мое сердце пропустило удар. «В, В каком смысле?» — помотал головой я. Видать, ложная тревога. Она натянуто улыбнулась. Так что я пойду, наверное. «Что, Алина? Нет, останься!» Я просто удивился. «А как же задержка?» «Ну, такое бывает. От стресса». «Ясно. Хорошо, я понял». «Ты... ты расстроилась?» Алина пожала плечами, отведя взгляд. «А ты?» Я уже открыл было рот, чтобы ответить честно, но резко передумал. Все в порядке. Будешь чай?» «Если вывалю на нее все свои чувства, только спугну ее. Незачем это сейчас. Чай попью с радостью», — улыбнулась она. Вскоре мы с ней сидели на диване в гостиной, а на журнальном столике стояли две кружки с ароматным мятным чаем. Попробуй. Я привез этот чай из Бразилии. Алина взяла чашку, сделала большой глоток и смешно поморщилась. Горячо, но вкусно. Спасибо. Андрей? Да. Наверное, я должна извиниться. Вздохнула Алина. За что? Искренне удивился я. За свое поведение той ночью. Ты не хотел, я настояла. Мне стыдно, правда. Она прикрыла лицо руками. Не знаю, что на меня нашло. Обычно я так себя не веду. Алина. Я нежно убрал ее руки от лица. Перестань. Мы оба были пьяны. И если ты думаешь, что я не хотел, то сильно ошибаешься. Знаешь, я хотел бы сказать, что это была лучшая ночь в моей жизни. Но это будет неправда. Знаешь, почему? Потому что я укусила тебя за плечо? Да, я ей это вспомнила. «Нет», — рассмеялся я, — «кусай на здоровье». «Нет, потому что я бы очень хотел, чтобы наша лучшая ночь была еще впереди». Я снова увидел на лице Алины ту самую искренность, которую видел в тот день после встречи выпускников. Даже не задумываясь, как будто это само собой разумеется, я потянулся вперед, и наши губы встретились. «Сладкий поцелуй!» медленный нежный со вкусом мяты если кто-то говорит что не любит такие поцелуи, то это полнейшая ложь Правда в том что такой поцелуй даже лучше быстрого в порыве страсти. Я могу ощутить дыхание алины то как чуть дрожат ее руки могу почувствовать вкус и мягкость ее губ целую сначала ее нижнюю губу потом верхнюю она трепещет и тянется навстречу Такая искренняя и открытая для меня. Снова целую ее, а потом отстраняюсь. Чуть облизываю губы, не в силах удержаться. «Пей свой чай», — сказал я с улыбкой. Она ответила такой же улыбкой и снова сделала глоток. И все таки жаль, что тест оказался отрицательным.